они избавились от части рабов и купеческого карака в Португизы, продав их нескольким работорговцам. Основательно пополнив свои золотые запасы, они собирались уже отправляться дальше, когда на причале вдруг появился странный человек. Среднего роста, худой, словно изможденный, с как колено головой, и удивительно волосатыми руками и ногами. Крещеватый нос разделял его лицо на две половины, словно лезвие секиры. Тонкие бескровные губы кривились в ехидной усмешке, и глаза неопределенного цвета беспокойно перебегали с предмета на предмет, как будто их обладатель никак не мог сосредоточиться на одном объекте или что-то искал. Подойдя к сходним, человек негромко окликнул стоявшего в карауле Свена и попросил его позвать капитана. Удивленно покосившись на пришельца, парень толкнул ногой своего приятеля Сигурда и, не оглядываясь, громко сказал на родном языке. — Скажи капитану, что его тут какой-то мозгляк ищет. Проходивший мимо сходин Вадим недолго думая отвесил ему весистый подзатыльник. Охнув от неожиданности, парень вскочил на ноги и возмущенно завопил. — За что? — За длинный язык. Научись говорить только то, что нужно, а не то, что тебе в дурную голову взбрело. — Он же ни слова не понимает по-нашему, — попытался возразить Свен. Тот, копченый в городе Черепов, тоже не должен был по-нашему понимать, и лопатал так, что тебе позавидовать в пору. Кому в голову придет, что это бывший раб и долго жил в Нордхеме?» Не ожидавший такого ответа парень задумался и, бросив на пришельца быстрый взгляд, молча опустился на свое место. Слышавший их разговор капитан, одобрительно кивнул Вадиму и, подойдя к сходню, молча указал ему на берег. Сообразив, что приглашен принять участие в разговоре, Вадим спустился следом за ним на пирс и, встав плечом к плечу с капитаном, вопросительно уставился на посетителя. «Во всех портовых харчевнях говорят, что на вашем корабле есть две дюжины роскошных девчонок. Я готов купить их у вас за хорошую цену», — сходу взял быка за «Это не рабыни, и они не продаются», — ответил Вадим раньше капитана. «Сегодня не рабыни, а завтра вполне могут стать ими», — усмехнулся человек. «Слушай, друг, забудь про этих девчонок, если не хочешь нажить себе неприятностей. Эти девушки не для продажи», — решительно продолжил разговор Вадим, не давая Свейну открыть рот. «Что-то я не пойму, кто из вас капитан», — неожиданно усмехнулся лысый. «Капитан Яну, все, что касается торговли, решает он», — вышел из положения Свейна. «Как такое может быть? Я слышал, что ваши ярлы всегда все решают сами», — не унимался купец. — Решаем. Но он книгачи, значит, в таких делах разбирается лучше, — пожал плечами капитан. И если он говорит, что не продает, значит, так и есть. — Подумайте, я дам хорошую цену, — снова завел свою волынку купец. — Слушай меня внимательно, лысый, — ответил Вадим, теряя терпение, и схватил купца за шиворот. — Это девушки, а не рабыни, и они не продаются. Запомни это сам и передай другим. и если ко мне сунется кто-то еще с таким предложением, сброшу его с пирса. Чувствуя, что его ноги отрываются от досок, купец заметно побледнел и быстро ответил. — Я понял тебя, отважный воин, я все понял, девчонки не продаются, поставь меня на землю, я пойду своей дорогой. Отпустив воротник шелковой туники, Вадим мрачно посмотрел купцу в глаза неопределенного цвета и, поднеся к носу свой жилистый кулак с роговевшими костяшками ударных пальцев, прошипел. Сдумаешь украсть их? Найду и повешу на собственных кишках. С уважением покосившись на кулак, купец судорожно сглотнул и, развернувшись, отправился в свояси Проводив его долгим взглядом, Вадим задумчиво качнулся на каблуках, развернулся и поднялся на корабль. Первым, кто встретил его усходней, был Свейн. Бросив быстрый взгляд на болтавших о чем-то девушку, он тихо спросил: Что ты собираешься с ними делать? «Понятия не имею», — откровенно признался Вадим. «Тогда зачем ты тащишь их с нами?» «Затем, что не знаю, куда их девать, но продавать их я не позволю. Пойми, капитан, они сами по своей воле отправились с нами только за тем, чтобы спастись от мести своей королевы, и мы просто не можем обречь их на арабскую жизнь». «Не ори, я не глухой», — вяло огрызнулся Свейн. «Я все это знаю и могу тебя понять, но ну и ты меня пойми. Девчонки молодые, красивые». а наши головорезы баб уже почти полгода не видели. Думаешь, я не вижу, как эти бандиты на них смотрят? Всю палубу слюной залили. Они трогают только потому, что считают их твоими». «Как моими?» — простерялся Вадим. «Вот так. В общем, думай, книгачей, думай, куда их девать». «Давай довезем до Византии, а там видно будет», — вздохнул Вадим. «Думаешь, в Византии им будет проще? Поверь, нет. Там их еще быстрее сделают рабынями». вздохнул в ответ Свейн. «Думаю, пришло время поговорить с ними», — кивнул Вадим. Махнув рукой, Свейн вернулся к своим делам, а Вадим, задумчиво посмотрев на весело щебечущих девчонок, решительно зашагал к ним. Увидев своего спасителя, девушки дружно притихли и вопросительно уставились на него огромными глазищами, черными, как африканская ночь. Присев рядом с ними, Вадим тихо сказал, «Сегодня вас пытались купить». Девушки испуганно притихли, быстро переглядываясь между собой. «И что вы им ответили?» — осторожно спросил их негласный лидер. Вадим припомнил, что девушку зовут Магалата. Помолчав, он пожал плечами и ответил вопросом на вопрос. «А что я мог ответить?» «Сказал, что вы не рабыни». «Спасибо». «Не за что. Но у нас есть одна большая сложность. Не знаю, куда вы собираетесь бежать дальше, но ваше присутствие на борту начинает напрягать всех наших воинов. «Мы слишком долго были в плавании, а вы очень красивые девушки». «Ну, в общем, вы сами понимаете», — замялся Вадим, смутившись. «Мужчинам сложно прожить без женщин», — лукаво улыбнулась Мгалата. «Что ж, мы тоже обсуждали это и совсем не против, если ваши воины будут приходить к нам ночью. Но только не все сразу. Будет лучше, если вы подумаете, где вам будет удобнее жить, и отправитесь туда». Вся беда в том, что у нас нет дома, и мы будем скитаться по морям до тех пор, пока не соберем нужное количество золота или не найдем землю, где решим поселиться. — Вы хотите прогнать нас? — насторожилась девушка. — Не прогнать, — покачал головой Вадим, досадливо поморщившись. — Я хочу, чтобы вы сами нашли себе место для житья. — Но мы хотим остаться с вами. Мы здоровы, сильны и можем родить вам сильных сыновей, — возразила Магалата, и все девчонки дружно кивнули головами. Растерянно оглядев их, Вадим схватился за голову. «В экипаже полсотни воинов, а вас всего две дюжины. Как вы себе это представляете?» – потрясенно спросил он. «В наших деревнях, когда женщин не хватает, часто так поступают. Одна женщина рожает ребенка каждому мужчине, сколько бы их не досталось на ее долю. Но все они заботятся обо всех детях». «Каким образом? Дети на корабле викингов? Да это просто невозможно!» Мы постоянно рискуем погибнуть в бою, утонуть и даже попасть на алтарь к какому-нибудь божеству. О каких детях тут может идти речь? Кроме того, я не совсем уверен, что эти воины захотят иметь от вас детей». «Почему?» – дружно спросили девчонки. «Думаю, об этом вам лучше спросить у них», – ушел от ответа Вадим. Ему совсем не хотелось обижать девушек разговорами о расовых предрассудках. Задумчиво помолчав, Магалата поднялась и, решительно подойдя к огромному Рольфу, тронула его за плечо. Оглушительно храпевший воин, нехотя приоткрыл один глаз и, покосившись на девушку, хрипло спросил. «Чего тебе?» «Ты хотел бы иметь сына от одной из нас?» — решительно спросила она. «Чего?» — разом проснувшись, переспросил Рольф, приподнимаясь на локти. «Ты хочешь иметь сына?» «Да». «А если его матерью будет одна из нас?» «И что? Это же мой сын!» — прогудил гигант, поднимаясь на ноги. «Какой ребенок будет иметь более светлую кожу, чем его мать, но на жителя Нортхейма походить не будет совсем?» — решительно вступил в разговор Вадим. «Как думаешь, каково ему будет жить среди светлоголовых обитателей снегов?» «Почему ты так не хочешь иметь детей?» — спросила Магалата. «Дело не в том, что я не хочу детей. Дело в том, что к полукровкам плохо относятся. Их никогда не будут считать равными себе. Так всегда было», — вздохнул Вадим. «Ну, тут ты прав», — вздохнул Рольф. Валдин что-то опять задумал, вступил в разговор с Вейн. «Не я, а они», — ответил Вадим, указав на девушек. «Что они?» — не понял Свейн. «В общем так, они предлагают родить сыновей каждому из вас, кто этого захочет. Я считаю, что этого делать не нужно». «Ты сам хорошо знаешь, как люди относятся к полукровкам, хотя они крепче и сильнее чистых», — вздохнул Вадим. «Сыновья — это хорошо, но где им жить, если у нас у самих ни кола, ни двора?» — с усмешкой ответил Свейн. «Вот и я про то же», — кивнул Вадим. «Но ведь когда-нибудь у вас будет дом?» — улыбнулась девушка. «Надеюсь, что да», — с неожиданной грустью ответил ей Свейн. Понимая, что разговор этот ни к чему не приведет, Вадим снова вздохнул. и, взяв мгалату за плечо, одним мягким толчком вернул на место. «Мы обсудим это после того, как найдем себе дом. До тех пор, пока мы в море, ни о каких детях мы говорить не будем», — решительно закрыл он тему. День прошел спокойно, но едва стемнело, как к Вадиму один за другим потянулись воины. Каждый из них, осторожно задавая вопросы, пытался выяснить, не будет ли он против, если воин попробует поближе сойти с одной из девушек. Вспомнив, что викинги считают девушек чем-то вроде его добычи, Вадим ухватил третьего посетителя за отворот рубашки и тихо сказал. «Запомни сам и передай всем остальным. Каждая из этих девчонок ляжет в постель с тем, с кем сама захочет. Я не заставлять, ни приказывать им не буду». Эта весть очень скоро разнеслась по всему кораблю и вскоре ночь гласилась всем понятными звуками. Сам Вадим, улегшись на подаренную волчью шкуру и завернувшись в плащ, честно пытался уснуть, подложив под голову кожаный мешок. Стоявший у пирса дракар чуть покачивался на легкой ряби акватории порта, убаюкивая экипаж. Даже сидевшие в карауле воины, привычные к ночным вахтам и к долгим переходам без сна, то и дело клевали носами. Но дисциплина и привычка исполнять приказы брали свое. Каждый из караульных то и дело вставал, чтобы пройтись по палубе и развеять сон. Сам Вадим, убедившись, что часовые несут вахту исправно, устроился поудобнее и, закрыв глаза, провалился в сон. Это приятное во всех отношениях занятие было безжалостно прервано диким воплем боли, прозвучавшим в ночной тишине особенно резко. В ту же минуту экипаж Драккара в полном составе уже был на ногах, готовый к бою. Каждый из воинов сжимал в руки оружие, внимательно оглядываясь и готовясь отразить любое нападение. Юрген зажег масляную лампу и, осветив предмет, лежавший на палубе возле сходин, удовлетворенно кивнул. «Решил поживиться, пока северные варвары спят без задних ног», — сказал он, пинком переворачивая лежавшее на палубе тело. В ответ на удар лежащий болезненно вскрикнул и попытался вскочить на ноги. Недолго думая, стоявший на вахте Сигурд ударом кулака отправил его обратно на палубу. «Что тут случилось?» — мрачно спросил Свейн, поворачиваясь к Сигурду. «Эта тварь подобралась ко мне и попыталась ударить чем-то по голове. Думал, что я сплю, а я сидел и ждал, когда он подберется поближе». «И что ты сделал?» — с интересом спросил Вадим. «Остановил его руку, как ты учил, и треснул секирой по башке плашмя. Поднеся фонарь к голове пойманного, Юрген внимательно осмотрел ее и кивнул в знак подтверждения его слов. Вадим тоже успел рассмотреть здоровенную шишку над духом вора. «Зачем ты влез сюда?» — спросил Свейн, хватая его за шиворот и как следует встряхивая. «Хотел украсть кошелек у этого Сони», — пробурчал парень, кивая на Сигурда. «Врет!» — отрезал Рольф, ногой подтолкнув капитану какой-то предмет. Проехав по доскам палубы, тот ударился о сапог капитана. Нагнувшись, Вадим поднял его и в свете фонаря рассмотрел самую обычную киянку. Увидев, что именно у него в руках, Свейн свирепо оскалился и, выхватив кинжал, прижал его к горлу пленника. — Говори, за кем приходил, тварь, или прикажу келевать тебя прямо здесь. Услышав фразу «за кем», Вадим моментально насторожился и, развернувшись, громко окликнул Магалату. Из вороха плащей, брошенных посреди палубы, выглянула растрепанная голова, и девушка, нещадно зевая, поинтересовалась, что случилось. «Проверь, все ли твои девчонки на месте», — нетерпящим возражение тоном приказал Вадим и, повернувшись к пленнику, криво усмехнулся. «Будешь и дальше врать, или скажешь, за кем приходили?» «Я один приходил, хотел у него кошелек срезать», — продолжал упорствовать парень. Взяв его за руку, Вадим поднес ладонь пленника к Свету и, внимательно рассмотрев ее, покачал головой. «Ты не вор. У тебя мозоли на пальцах. Ты чей-то наемник». С этими словами он одним резким движением сломал парню палец. Взвыв от боли, пленник попытался вырваться, но Свейн легко удержал его. «Скажешь все сам или мне продолжить?» спросил Вадим, перехватывая другой палец. «Скажу!» – завопил парень. — Я с самого начала знал, что это дело гиблое. Вы же не люди, а самые настоящие звери. Нас наняли, чтобы мы выкрали с вашего корабля черных девчонок. Но этот дикарь нас перехитрил. Не успел я его по башке треснуть. Выслушав его исповедь, Свен перебросил парня Рольфу и, услышав доклад Магалаты, что все девушки на месте устало, вздохнул. — Похоже, придется бросить поиски подходящих купцов и выходить в море. — Почему? — не понял Вадим. Иначе нам придется вырезать всех местных бандитов, чтобы спасти твоих девок от ошейников. Наших, капитан. Теперь уже наших, — поправил его Вадим. Сообразив, о чем он говорит, Свейн крякнул и махнув рукой, проворчал. Плевать, чьи, Главное, что прятать их нам придется. А с этим что делать будем? — спросил Вадим, кивая на пленника. Вместо ответа Рольф одним движением свернул пленнику шею, небрежно швырнув труп за борт, проворчал. — Что делать, что делать? Заборт все дела. — Чтоб тебя тор своей кувалды пришлепнул дубина, — в сердцах выругался Вадим. — Как мы теперь узнаем, кто их нанял? — А чего тут узнавать? Кто вчера приходил, тот и нанял, — пыркнул Рольф. — Хочешь их защитить, так сходи в город, найди этого купца и повесь его на его же воротах. — Похоже, нам и вправду в море пора, а то Рольф скоро со скуки на людей бросаться начнет. «Я сам скоро на всех бросаться начну», — зарычал в ответ Свейн. Не ожидавший такого ответа Вадим растерянно посмотрел на капитана и тихо спросил. «Что с тобой, брат?» Вместо ответа тот помотал головой и, развернувшись, зашагал на корму. Покосившись на кормчего, Вадим постоял и, решившись, двинулся следом за ним. Присев рядом с капитаном, он вздохнул и, подумав, осторожно спросил. «Что тебя гложет, Свейн?» «Я полночи глаз не сомкнул. Все думал, как быть. Твои девчонки правду сказали. Каждому из этих волков пора детей заводить, а то убьют и прервется род. А для детей свой дом нужен, такой, чтобы никто до него добраться не мог. А какой нам сейчас дом, если на хвосте рыжий олов повис и мечтает нас рыбам скормить?» «Ну, мечтать не значит получить», — пожал плечами Вадим. У него без малого восемь десятков кораблей, нас всего полсотни. Как мы можем воевать с ним?» Произведя нехитрый подсчет, Вадим мысленно присвистнул. Четыре тысячи таких гавриков запросто способны покорить не самое маленькое королевство. Вспомнив, что творили в королевском дворце Бритов полсотни озверелых бандитов, которые по какой-то нелепой случайности стали его спутниками, Вадим вздрогнул. Будь у меня достаточно золота, я просто переманил бы половину его кораблей. Но где его взять? Это так же невозможно, как собрать золото на виру, которую он наложил на меня. Погоди. Ведь у ярла, кроме золота, должна еще быть и удача. А какая удача у рыжего? Ловушка, в которую тебя заманили, не помогла. Король, помогавший ему, умер. История с захватом каравана провалилась. Разве это удача для настоящего ярла, мечтающего стать императором? Все верно. «Но кто расскажет это простым воинам?» – задумчиво спросил Свейн. «Вот мы и должны рассказать, но только так, чтобы Рыжий не узнал», – задумчиво ответил Вадим. «Похоже, ты успел что-то придумать», – повернулся к нему Свейн, проявляя интерес. «Пока это только общие мысли, но если все как следует обдумать, то может и получиться», – проговорил Вадим, стараясь не спугнуть мелькнувшую мысль. Все было до смешного просто. В его времени каждому школьнику было известно, что такое реклама и антиреклама, и как все это добро можно использовать в качестве оружия. Главное – правильно и вовремя запустить нужный слух. По их подразделению долгое время бродила одна интересная байка о том, как, отчаявшись добраться до полевого командира душманов, особисты, зная его приверженность к роскоши и удобству, распространили информацию, что этот самый пресловутый воин Аллаха с большим удовольствием потреблял запретное мясо. А чтобы прибавить этому слуху достоверности, совершенно точно назвали гостиницу, в которой он проживал, и время, когда он там находился, будучи с недружественным визитом в одной из западных стран. В итоге однажды его нашли в собственной кровати с перерезанным от уха до уха горлом. Его соратники решили избежать серьезного разбирательства. Как ни крути, а подобные разговоры могли серьезно повредить их борьбе. Сидя рядом с ним, Свейн с потаенной надежды наблюдал за глубоко задумавшимся Вадимом. Убедившись, что мысли сформировались во вполне определенном направлении, Вадим повернулся к капитану и принялся задавать вопросы. Спустя два часа такого допроса Свейн просто взвыл от избытка чувств и едва не схватился за кинжал. — Ты долго надо мной издеваться будешь? — зарычал капитан, скакивая на ноги, размахивая кулаками. Какого тролля тебе нужно знать, как много у рыжего было неудач? Такого, что, узнав о них, воины задумаются, стоит ли иметь с ним дело, как и купцы, которые ищут охрану. Проклятье, а ведь ты прав, растерялся Свейн. Вот именно. Теперь нам нужно найти такое место, где мы сможем распускать эти слухи всем подряд. Слухи? — переспросил Свейн. Не мужское это дело, слухи распускать? А разве у нас есть другой способ победить его? Пойми, старина, слухи — это тоже оружие, только использовать его нужно очень осторожно и правильно. Как это? Ну, во-первых, не нужно врать. Точнее, врать нужно так, чтобы это очень походило на правду. Второе, не надо рассказывать одно и то же всем подряд. А самое главное, что ложь нужно очень осторожно перемешивать с правдой, чтобы часть рассказанного всегда подтверждалась. Тогда тот, кто захочет проверить твои слова, наткнувшись несколько раз подряд на правду, не станет воспринимать ложь как ложь. Он просто решит, что плохо узнал. «Но ты про хинди с восхищением воскликнул Свейн. «Это же надо такое удумать. Из слухов оружие сделать». «Это не я удумал», усмехнулся Вадим. «В моем времени этим оружием давно уже пользуются». «А как же защититься от него?» с интересом спросил Свейн. «Постараться найти источник этих слухов и избавиться от него раз и навсегда». А самое главное, чтобы рядом с тобой постоянно было несколько твоих соратников, которые в любой момент смогут подтвердить, что правда, а что вымысел. А теперь присядь и подумай, где мы можем остановиться и начать действовать. «Для начала нам нужно попасть в Византию, чтобы избавиться от рабов», – задумчиво ответил Свейн. «А потом можно на время остановиться в земле кельтов. Наши корабли частенько заходят в те края. Вот там ты и сможешь пустить в ход свою задумку». «Не я!» — покачал головой Вадим. «Одно из главных правил в таких историях гласит, что слухи должен распускать человек, которому люди поверят сразу. Безоговорочно!» Выходит, «Вот и именно. Я буду говорить, что делать, а ты и твои парни будете это делать. Вся беда в том, что меня никто не знает, а ты и твоя банда известны всему Нордхейму. Самое смешное, что вам даже стараться особо не надо». Всем известно, что Рыжий тебя терпеть не может, ведь ты сватался к его дочери. И любой, кто тебя спросит, почему ты не собираешь золото для Веры, должен услышать в ответ, что ты передумал. Передумал, потому что сам Рыжий неудачник, и ты не хочешь испытывать судьбу. А после этого начинаешь перечислять все его неудачи и промахи. Знающие тебя воины подумают, пораскинут мозгами и поверят. Хочешь спросить, почему они тебе поверят? Все очень просто. «Потому что ты и твои парни будете просто сорить деньгами». «И где нам взять столько денег?» — мрачно спросил Свейн. «Потратим то, что выручили за рабов и карак. Пойми, наши враги должны увидеть, что удача сопутствует тебе, а не Рыжму. «И что это даст?» «Атолов и Рыжего отвернутся. Не скажу, что это случится быстро, но это будет». Подумай сам, за кем бы ты пошел, за ярлом, у которого неудачи следуют одна за другой, или за тем, у кого не только воины золотом сорят, но и на корабле необычной девчонки живут. Ты и их решил к делу приспособить?» — удивился и спросил Свейн. «Ну, не даром же кормить?» — пожал плечами Вадим. «По дороге к кельтам нам надо будет зайти в землю чухонцев купить меха». «Зачем?» — опять не понял Свейн. — Земля кельтов край суровый. Я не хочу, чтобы наши девчонки умерли от холода до того, как родят вам сыновей, — усмехнулся Вадим. — Прошу. Тут, кстати, один купец искал охрану до Константинополя, но денег у него немного. Обещает расплатиться после того, как доставит товар до места. Пожалуй, я соглашусь. Оттуда пойдем через земли россов и чухонцев. — Как это? — не понял Вадим, пытаясь припомнить карту рек России. — Увидишь. Придется повозиться, но пройдем, — усмехнулся в ответ Свейн. «Ну, тогда пошли досыпать. До рассвета еще время есть», — усмехнулся в ответ Вадим, поднимаясь. Воины разошлись по местам, и вскоре над кораблем нависла полная тишина, нарушаемая только богатырским храпом Рольфа. Кто-то из воинов, не выдержав, пнул его ногой в бедро, заставив повернуться на бок, и все стихло. Стоявшие на вахте сменились, и Вадим, убедившись, что корабль надежно охраняется, спокойно уснул. Утром, едва солнце светило акваторию порта, Свейн поднял всю команду и приказал готовить корабль к переходу. Сам капитан, вооружившись, куда-то ушел. Обратно он вернулся часа через два, довольный и изрядно пьяный. С удивлением покосившись на него, Юрген пожал плечами и, ухватив его за плечо, решительно потребовал ответа. — Признавайся, старый лис, чего ты вдруг набрался с утра пораньше? — Выбил нам хороший переход до Константинополя. Сто монет сейчас и еще двести после перехода. Охраняем купца с пряностями». «Это ту корявую барку?» — растерялся Кормчий. «Да». «Это же дырявая бадья, не корабль. Мы с ним будем до самого Рагнарека ползти в Византию». «А ты куда-то торопишься?» — Яну усмехнулся Свейн. «Капитан, ты уверен, что на его борту пряности? настороженно спросил Вадим. «Сам видел», — коротко ответил Свейн. Я два раза одну ошибку не повторяю. Тогда почему у него корабль такой? Какой такой? Не понял Свейн. Как кормчий сказал, корыто дырявая, Откуда я знаю? Пожал плечами Свейн. Может, решил на хорошем корабле сэкономить? И заплатил тебе 300 монет? За такие деньги можно вполне приличный карак нанять, ответил ему Юрген. Что ты хочешь этим сказать? Насторожился Свейн. У этого купца наверняка контрабанда на борту. пожал плечами Юрген. Он нас потому и нанял, что все таможники порта кинутся проверять наш драккар, а он в это время протащит в втихаря свой товар. «И что это может быть?» мрачно спросил Вадим. «Скорее всего, опиум. В Византии это модно, хотя и запрещено», усмехнулся Свейн. «Так ты знал», вдруг понял Вадим. «Догадался, но нас это не касается. На мой корабль они ничего не принесут. Наше дело охрана, а если попытается обмануть, нас пожалеет». «Погодите, а откуда в Египте опиум?» – удивился Вадим. «В этом порту все что угодно найти можно», – рассмеялся Юрген. «А уж откуда здесь что берется, никому не интересно». «А ты уверен, что он не потребует загрузить нам на борт дополнительную партию товара?» «Не потребует. В наш договор входит только охрана. Я особо подчеркнул, что буду брать только ограниченное количество воды и продуктов, чтобы как можно сильнее облегчить корабль». «Для охраны требуются быстрые маневренные судна», — хитро прищурившись, рассмеялся Свейн. «Когда выходим?» — спросил кормчий, задумчиво разглядывая горизонт. «Завтра с отливом». «Тогда отправь парней за водой и солониной, а я проверю парус и текелаж. Валдин, займись рабами и девчонками. Сделай так, чтобы они под ногами не путались». «Так рабы в трюме заперты, а девчонок я сейчас на нос отправлю», — растерялся Вадим. «Мне нужно, чтобы по трюму до выхода в море можно было пройти, не спотыкаясь», — пояснил Юрген. Сообразив, что ляпнул глупость, Вадим кивнул и, развернувшись, отправился к люку трюма. Откинув кожаную полость, он приказал рабам вылезать и, жестом подозвав к себе Магалату, принялся давать указания. План его был прост. Вывести рабов на пирс под охрану воительниц. Как говорится, и волки целы, и овцы сыты. Услышав, что им поручается, девушка сверкнула ослепительной улыбкой, подозвав подруг, велела им разобрать оружие. Среди запасов в трюме нашлось и несколько десятков римских копий, пилумов. Привыкшие к такому оружию девушки вывели рабов на пирс и, усадив их прямо на доски, с воинственным видом встали вокруг. Пряча улыбку, Вадим с интересом следил за их действиями и, убедившись, что девчонки знают толк в охране и содержании пленных, вернулся к кормчему. Услышав о его соломоновом решении, Юрген покачал головой и, усмехнувшись, сказал. «Так и думал, что ты сумеешь не вешать их всех себе на шею. Думаешь, твои девчонки справятся?» «Они уже мне все уж прожужжали, что они не только женщины, а еще и воины. Вот пусть и покажут, что умеют», — усмехнулся Вадим. «И волки целые, и овцы сыты». «Погоди», — неожиданно удивился Юрген, — «вроде в поговорке наоборот говорится». поговорке да, а у нас как раз все наоборот. Да ты сам посмотри, они же кучерявые, как овцы», — рассмеялся в ответ Вадим. Сообразив, о чем он говорит, Юрген просто сложился пополам от хохота. Кое-как успокоившись, он одобрительно хлопнул Вадима по плечу и, с интересом выглянув через борт, от удовольствия хлопнул себя ладонью по бедру. Но «Ну, точно, кучка черных овец стаю связанных волков охраняет. Раз так, тогда помоги мне». Тянув рулевое весло на корабль, они принялись очищать его от водорослей и ракушек. Проверив уключенный, Юрген осмотрел веревку, которой крепилось весло, и тихо что-то пробурчав, спустился в трюм. Вынеся на палубу моток веревки и бочонок с ворванью, Кормчий быстро сменил крепеж и, пропитав его жиром, удовлетворенно кивнул. И «Вот теперь можно дальше идти. Не знаю почему, но в этих водах веревки всегда быстрее сгнивают». Может быть, потому что здесь тепло, а жир, нагревшись, быстрее смывается, предположил Вадим. Может и так, покладисто кивнул кормчий. Вскоре отправленный в город десяток вернулся обратно, ведя за собой возничего с огромной телегой, груженной всяческой снедью. Быстро перегрузив все купленное в трюм, воины снова отправились в город. Чтобы прокормить полсотни здоровых воинов, пищи требовалось много, а на корабле были еще рабы и две дюжины девушек. Закончив возиться с веслом, Юрген вручил Вадиму масляный фонарь и отправился в трюм. Они облазили весь корабль. Кормчий внимательно проверил каждый стык, каждый шов и каждый гвоздь, из которых состоял драккар. Убедившись, что корабль в порядке, он вылез на палубу и, присев на борт, устало вздохнул. Увидев, что воины раскатали парус и осматривают его крепление, кормчий задумчиво кивнул и жестом велев Вадиму погасить фонарь сказал «Порядок, хоть сейчас в море». А Атекилаж не удержался Вадим. Парни и сами проверят, от этого их жизни зависит, так что можно не беспокоиться. Сейчас провизию загрузим и будем этих обратно загонять, — ответил Юрген, кивая на пирс. Вадим уже хотел присоединиться к воинам, когда оживление в начале пирса привлекло его внимание. Два десятка мужчин не самого благонадежного вида, решительно расталкивая людей, целенаправленно двигались в сторону девушек. Заметив в руках мужчин дубинки и цепи, Вадим подошел к борту и, встав на банку, принялся наблюдать за событиями. И они не заставили себя ждать. Едва дойдя до корабля «Северян», бандиты развернулись веером, отсекая людям возможность бежать с пирса. Взяв группу девушек в клещи, они остановились и, поигрывая дубинами, принялись задираться, громогласно обсуждая их внешность и то, что они с ними бы проделали. Понимая, что все это затеяно не просто так, Вадим подхватил с палубы стальной прут около 70 сантиметров длиной, который воины использовали как лом, и, встав на борт, громко окликнул пришедших. «Эй, вы, козлы, какого дьявола вам нужно от моих девочек и моих рабов?» И кого козлами назвал, вонючий варвар?» — Звился от злости заводил мужик лет тридцати с несколько раз сломанным носом. С первого взгляда определить его этническую принадлежность Вадим не решился. Высокий мускулистый, с сбритым наголо черепом и загорелой до синевой кожей. Левое ух когда-то было наполовину оторвано и криво приросло, а на левой руке отсутствовал два пальца. Слушай меня внимательно: корноухи или беспалы, не знаю, как тебя там, да мне, в общем-то, все равно. Если ты сейчас не уберешься отсюда вместе со своими шакалами, ты очень сильно об этом пожалеешь. Услышав подобное оскорбление, главарь просто взвился от злости. Перехватив поудобнее свою дубину, с которой во все стороны торчали длинные гвозди, он шагнул вперед и, брызгая от злости, слюной проорал. «Спустись сюда и сразись со мной, как мужчина! Я тебе покажу, кто из нас корноухий или беспалый!» «А если нет, что ты сделаешь? Плюнешь в меня?» Продолжал издеваться Вадим, намеренно выводя противника из себя. «Спускайся, собака!» — завержал главарь. «Спускайся, или я всех этих чернозадых сучек к пирсу прибью!» Убедившись, что главарь уже ничего не соображает от злости, Вадим презрительно усмехнулся и, оглянувшись на северян, с удовлетворением отметил, что все воины уже оставили свои дела и не спеша достают из-под банок мечи и секиры. Не тратьте времени на то, чтобы взять свое оружие, Вадим просто спрыгнул с борта на пирс и, лихо провернув в руках лом, сделал противнику приглашающий жест, одновременно приказывая девушкам «Заберите рабов и вступайте на корабль». Не вступая в долгие споры, Галата передала приказ, и четверо девушек, подталкивая рабов копьями, погнали их на корабль. Остальные, развернувшись цепью, направили наконечники копий на пришельцев. Заметив их движение, Вадим мрачно прорычал. «Я сказал, на корабль, быстро!» «Мы поможем тебе», — упрямо насупившись, ответила Магалата. Понимая, что спорить с ними у него уже нет времени, Вадим от души выругался и, шагнув вперед, резким движением сделал выпад в сторону главаря. Взмахнув своей дубиной, тот отбил удар и от души размахнувшись, ударил в ответ. Отлично понимая, что блокировать его опасно, Вадим резко присел, одновременно сделав шаг в сторону. Используя инерцию, он перехватил отброшенный дубиной лом. и, прибавив ему ускорение, закрутил вокруг пояса, с удовольствием приложив его конец к организму Заводилы. Удар пришелся тому в правый бок, заставив его утробно ухнуть и согнуться пополам от боли. В боксе это был чистый нокаут. Лом попал именно туда, куда Вадим и целил. В нижний свод ребер, в печень. Не дожидаясь, пока противник придет в себя, Вадим еще раз перехватил свое оружие и с размаху треснул его по голове, мысленно надеясь, что не убил. Громила рухнул, как подкошенный. Не ожидавший такой быстрой расправы над своим главарем бандита растерянно переглянулись и, глухо заворчав, дружно шагнули вперед. Тут в доски пирса прямо под ноги бандитам вонзилась стрела. Вздрогнув, они тут же остановились, инстинктивно задрав головы вверх, в сторону корабля. То, что предстало их взглядом в следующий момент, заставило бандитов вздрогнуть и испуганно попятиться назад. Почти весь экипаж стоял у борта, сжимая в руках оружие. Дюжина воинов держала в руках натянутые луки с наложенным на тетиву боевыми стрелами. Моментально сообразив, чем может для них закончиться такое столкновение, громилы дружно побросали свое оружие и, выставив перед собой голые ладони, растерянно замерли. — Забирайте эту корноуху козла и проваливайте отсюда, пока я добрый, — сказал Вадим, не сводя с них настороженного взгляда. «Погоди, мы еще встретимся с тобой один на один», — пробормотал один из бандитов. «А чего тянуть? Давай прямо сейчас, на кулаках, как мужчины, ты и я». «Ага, сначала говоришь на кулаках, а сам за приятелей спрячешься». «Я ж сказал, один на один», — зарычал Вадим. «А эти не влезут?» — не поверил бандит. «Пока будешь драться честно, нет, а попробуешь схватиться за оружие, получишь стрелу». Вместо Вадима ответил Рольф, наблюдавший за бандитами. Услышав его ответ, Громилы медленно попятились назад, освобождая место для драки. Перебросив лом соратникам, Вадим снял с пояса кинжал и, отправив его туда же, с хрустом сжал кулаки. Убедившись, что северянин остался без оружия, бандит молча достал из-за пояса нож и, передав его подельникам, шагнул вперед. Медленно двинувшись по кругу, Вадим внимательно присматривался к противнику. Чуть выше среднего роста, под жарой, словно провяленный южным солнцем, он действительно напоминал волка. Шрам на лице стянул мышцы щеки, отчего казалось, что бандит постоянно усмехается. Сжав кулаки, он чуть пригнулся, и Вадим понял, что опыт кулачных боев у этого парня серьезный. Резко остановившись, он двинулся в обратную сторону, сбивая противника с толку. Чуть зарычав, бандит стремительно кинулся вперед, неожиданно выбрасывая левую руку. Понимая, что шутить тут не приходится, Вадим ушел вправо и, ладонью ударив его в локоть, тут же нанес удар также левым кулаком. Противник развернул, и кулак бывшего спецназовца врезался точно в солнечное сплетение. Разом позеленев, бандит попытался отступить назад и отдышаться, но Вадим не собирался позволять ему такой роскоши. «Драться так драться», как говорил Портос. Прыгнув за ним, Вадим принялся резкими ударами обрабатывать голову и торс противника. Десяток ударов, и тот со стоном рухнул на доски пирса, потеряв сознание. Опустив руки, Вадим мрачно покосился настоящих рядом бандитов и, пожав плечами, проворчал. «Если ты лучший из вас, то вам лучше наняться носильщиками в караван. Не драться, не сражаться с оружием в руках вы не умеете». Понимая, что победитель имеет право на подобное высказывание, те молча подняли обоих подельников и потащили куда-то в город. Проводив их задумчивым взглядом, Вадим вздохнул и, развернувшись к стоящим с оружием девушкам, жестом подозвал к себе Магалату. Шагнув к нему навстречу, она с заметным уважением поклонилась, выказывая уважение. Вместо ответа Вадим ухватил ее за шею, легонько встряхнув, мрачно сказал. «Еще раз посмеешь спорить со мной, оставлю в первом же порту. Запомни! Если я что-то приказал, это должно быть немедленно сделано!» «Ну, господин...» «Я не разрешал тебе говорить», — зарычал Вадим. «Это было в первый и последний раз. Посмеешь еще раз ослушаться, останьтесь в порту все. Это не шутка. Или делайте, что сказано, или можете отправляться на все четыре страны. Ты все поняла?» «Да, господин», — испуганно пролепетала девушка. Неожиданно Вадим увидел, как ее огромные глаза стремительно наполняются слезами. Отпустив ее, Вадим растерянно развел руками и, смутившись, спросил. «Чего?» «Я хотела, я надеялась, мне хотелось», — всхлипывая попыталась ответить Мгалата. «Чего?» — не понял Вадим. «Я думал, если я помогу вам справиться с врагами, вы обратите на меня внимание», — справившись с собой, ответила девушка и вдруг заревела в голос. Окончательно растерявшись от такого признания, Вадим неловко обнял ее за плечи и, подумав, осторожно сказал. «Я давно тебя заметил, просто не люблю я заставлять женщин». Да вы и сами сказали, что готовы принимать всех воинов, а я в таком деле противников не терплю. «Правда?» — моментально успокоившись, спросила девушка. «Что именно?» — осторожно спросил Вадим. «Что вы меня заметили?» «Да». «Тогда почему не дали мне этого понять?» «Да как-то не до того было. Я же говорю, обижать не хотел. Вы не рабыни, а значит, можете выбирать себе мужчин сами». «Жаль, что я не знал этого раньше», — вздохнула девушка. «Чего именно?» — не понял Вадим. что вы не любите делить своих женщин с другими. У нас в племени, если мужчина хочет сделать приятный другу или родственнику, он отдает ему на ночь свою женщину. У нас другие обычаи. Впрочем, как и во всех других местах, — пожал плечами Вадим. Если хотите, я больше не буду принимать других воинов. Поймим, Галата, я не могу заставить тебя делать что-то ради меня и не могу тебе что-то обещать, — растерянно ответил Вадим. «Есть вещи, которых я просто не могу тебе объяснить, но я неволен в своих решениях». «У вас есть жена? Что ж, я готова стать второй и даже третьей», — ответила девушка. «Нет, жены у меня нет. Впрочем, как и всего остального. Ни жены, ни дома, ничего. Все мое имущество можно уложить в один мешок, и в основном это будет оружие». «Но вы же воин», — пожала плечами Магалат. «Это нормально». «Это ненормально». — Чтобы заводить семью, у человека должен быть дом, куда он может ее привести, и деньги, чтобы кормить ее. А у меня есть только место на этом корабле и оружие, которым я сражаюсь. — А разве ваш корабль не идет туда, где у ваших друзей есть дом? — не поняла девушка. — У нас всех нет дома, — вздохнул Вадим. — Так случилось, что все эти воины потеряли свой дом. Это сложно объяснить, но это правда. Можешь спросить у них. — Поэтому вы хотели оставить нас в каком-нибудь порту? — задумчиво спросила девушка. — Да, женщина не должна бродить по миру бездомно. Это неправильно. Это простительно только мужчинам. — Почему? — не поняла Мгалата. — Женщина изначально создана богами, чтобы заботиться о доме, создавать уют и присматривать за детьми. Бездомная женщина становится похожа на бездомную кошку, ободранной и несчастной. — Наверное, вы правы, — задумчиво протянула девушка. — Но ведь однажды вы построите себе дом. «Не знаю. Я не хочу обманывать тебя, девочка. Я действительно этого не знаю», вздохнул Вадим и, отпустив ее, медленно прошел на корабль. Он вдруг очень остро осознал, что действительно понятия не имеет, что будет с ним через день, через год, а уж дальше он вообще боялся загадывать. Неожиданно для себя, оказавшись в этом странном древнем мире, он только и делал, что пытался выжить и понять, зачем его сюда забросили, кому это потребовалось и что ему делать дальше. Молча пройдя мимо весело переговаривавшихся воинов, Вадим уселся на свою банку и, оперевшись локтем о борт, уставился невидящим взглядом в море. Заметив ее состояние, Юрген подтолкнул локтем капитана и, указав ему глазами на Вадима, тихо сказал. — Поговори с ним. Похоже, парню не по себе. — С чего вдруг? — удивился Свен. Только что он обил морды двум бандитам, а теперь ему не по себе. — Не старайся казаться дурнее, чем ты есть, — огрызнулся Юрген. Вспомни, кто он и откуда взялся. Ему намного труднее, чем всем нам. Понимаю. Только что я ему скажу. Сам знаешь, этот парень знает о жизни больше всех нас вместе взятых. Может, сам с ним поговоришь?» Повернулся Свейн к своему старому другу. «Ладно, попробую. Но учти, все, что мне придется ему сказать, я буду говорить от нас обоих». Честно предупредил Юрген. «Согласен. В любом случае парень нам нужен», — покладисто кивнул Свейн. Пройдя к банке Вадима, Кормчий присел рядом с ним и, помолчав, тихо спросил. «Что тебя гложет, Валдин?» «Даже не знаю, как сказать», — грустно улыбнулся Вадим, медленно поворачиваясь к нему. «Понимаешь, я всю свою жизнь учился убивать врагов своего государства. Многие мои друзья погибли, делая эту работу. А сейчас я вдруг понял, что там, в моем времени, меня просто нет. Ни души, ни тела. Я пропал без вести, понимаешь? Пропал и все. Нет меня». А на самом деле я вот он, тут, в этом времени. Только никто никогда об этом не узнает. А самое страшное, что я сам ничего не знаю. «А что ты хочешь знать?» – осторожно спросил Юрген. «Ну, например, как долго мне придется прожить здесь? А по большому счету хочется знать все. Кто вдруг решил перенести меня сюда? Зачем? На какой срок? Что я должен делать?» Ну и так далее, по списку. Вопросов много, а проблемы за незнание ответов еще больше. — Это каких же? — не понял Кормчий. — Не зная срока, который я пробуду в вашем времени, я не могу ничего планировать. Как я могу помочь вам придумать что-то, если не уверен, что завтра не проснусь без штанов где-нибудь в пустыне или в джунглях? — Ответы на такие вопросы могут дать только боги, — мрачно насупился Юрген. — Боги? Не знаю. Однажды я прочел очень мудрую фразу. Не задавайте вопросов богам, ответ может очень не понравиться. — Ну, даже если ответ и не понравился, это все равно ответ, — философски заметил Юрген. — Вот это верно, — усмехнулся Вадим. — Только где их найти, этих богов? — Будь мы в нашем фьорде, я бы отвел тебя к старейшей матери, — вздохнул кормчий. — Это еще кто такая? — насторожился Вадим. — Женщина. Она была стара, когда я еще был мальчишкой, но до сих пор к ней за советом ходят все ярлы Нордхейма. — Интересно. Это сколько же ей лет? — Она и сама этого не знает. Больше ста — это точно, — усмехнулся в ответ Юрген. — Солидно, — с уважением протянул Вадим. — Только что она может знать о помыслах богов. — Знаешь, иногда мне кажется, что она знает все на свете. Любой, приходивший к ней, всегда получал ответ. — Представляю. — Берегись, орла и мышиного помета в своей тарелке! — вдруг проскрипел Вадим, явно передразнивая старческий голос. — Расмеявшись, Кормчий покачал головой и, с интересом посмотрев, на него ответил. «Голос похож, а вот ответ она дает вполне понятный. Значит, она настоящий провидица, ведь спрашивают ее про то, что будет?» «Это верно», — кивнул Кормчий. «Когда с ней имеет смысл поговорить», — вздохнул Вадим. «Но она далеко, а мы здесь. Вот и все. Снова тупик». «А, знаешь, парень...» Раз уж так сложилось, что тебя там, тут ткнул пальцем куда-то в небо, нет, а здесь ты не знаешь, сколько пробудешь, то живи так, словно живешь последний день. Не думай про завтра. Будь здесь и сейчас. Кто знает, как оно там сложится. Живи, пей, дерись, люби женщин, а там видно будет. Хороший совет. Только не умею я так. Не привык. В моей жизни той я привык делать все так, чтобы не было потом хвостов, за которые меня можно было бы ухватить. Понимаешь, о чем я? «Не очень», — честно признался Кормчий. «Вся беда в том, что там, в будущем, сложится множество государств, которые будут жестко охранять свои границы и спорить друг с другом, кто из них прав». Ну, это всегда так было. Любой болван, сумевший скарабкаться на разукрашенный стул под названием «Трон», тут же начинает всем подряд доказывать, что его правление самое правильное и мудрое. Сходу принимается изобретать кучу новых законов и выбивать из народа деньги, объясняя все тем, что на государство хотят напасть и уничтожить. Так что ничего нового ты сейчас не рассказал. Все верно, но в нашем времени появилось такое оружие, которое способно уничтожить население целого государства в одно мгновение. А самое страшное, что после его использования на этой земле нельзя будет жить еще сто лет. И вот таким оружием эти страны без конца пугают друг друга. Сам понимаешь, при таком раскладе ожидать спокойной жизни сложно. Но пугая, они стараются гадить друг другу из-под тяжка так, чтобы это можно было свалить на кого-то третьего. Вот в таком отряде я и служил. Меня посылали, я шел делать гадости всем, на кого укажут. Но сделать это нужно было так, чтобы любой, кому вздумается выяснить, кто это сделал, пришел к мнению, что сделан это непонятно кем. «Веселенькая у вас жизнь», — пыркнул кормчик, качая головой. Иди, воюй, но называться не смей. Прямо ассасины из черной сотни. Что это еще за черная сотня? Насторожился Вадим. В Персии у царя есть сотни убийц, которых никто не знает в лицо. Даже он сам. Они всегда ходят в черном и убивают по его приказу. Не знаю, как он их набирает, но легенды про этих ребят ходят давно. Их так и называют. Ассасины. Убийцы, значит. Легенды. «Легенда — это интересно, но вот что в этих легендах правда, а что и вправду легенда?» — усмехнулся в ответ Вадим. «Ты всегда такой недоверчивый?» — с интересом спросил Юрген. «Работа такая!» — развел руками Вадим. Кормчи рассмеялся и, хлопнув себя ладонями по коленям, поднялся. «Пойдем, приятель, выпьем и утопим твою тоску в вине. Сегодня последний вечер, когда мы можем выпить. Завтра в море, а там ничего крепче воды нам не дадут». Придется сохнуть до самого Константинополя. — Не страшно. Я никогда не питал особой тяги к вину, — усмехнулся, поднимаясь Вадим. Пройдя с кормчем на кормон, присел на борт и, взяв в руки рог с вином, задумчиво посмотрел на капитана. Тот смотрел в море долгим, немигающим взглядом. Помолчав, Вадим осторожно окликнул его и, дождавшись, когда он оглянется, спросил. — Тебя что-то беспокоит, Свейн? «Даже не знаю, как сказать», — после минутного молчания вздохнул капитан. «Любому кораблю нужно место, где его можно было бы вытащить из воды и привести в порядок. Каменным тролле нам повезло, но это не может продолжаться вечно, а возвращаться в наш родной фьорд мы не можем. Вот и думаю, где нам можно пристроиться, чтобы переждать зиму и корабль не загубить». «А почему все так боятся фьорда каменного тролля? Ведь мы все были там, и ничего страшного не произошло». «Тебе название того фьорда ни о чем не говорит?» — неожиданно спросил Юрген. «Название, название», — пожал плечами Вадим. откуда оно, по-твоему, взялось?» — усмехнулся кормчий. «Хочешь сказать, что там жил настоящий тролль?» «Вот именно», — кивнул Свен. «Лет семьдесят назад один из наших кораблей вошел в этот фьорд. Капитан решил просмолить днище. Их здорово потрепало, в шторм корпус дал течь. Но едва они вытащили корабль на берег, как появился тролль. Это был страшный бой. Каменного тролля трудно убить обычным оружием, и пока одни сражались, другие сталкивали корабли обратно в море. Только так они смогли спастись. С тех пор этот фьорд стали называть фьордом каменного тролля, и мало кто рискует приставать к тому берегу. «Ну, за 70 лет тролль мог уйти, переселиться, погибнуть на охоте или просто сдохнуть с голоду», — пожал плечами Вадим. «Ведь больше его никто не видел». — Ох, упрямый же ты, Валдин! — вздохнул Корничий. — Видели не раз. Ты же сам сказал, что там никто не пристает. Приставать не приставали, а вот мимо много раз ходили. На скале его и видели. — Поверить не могу, — покачал головой Вадим. — Такое впечатление, что вы мне тут сказки рассказываете. — Ты, брат, говори, да за языком следи. Это не сказки. На том корабле мой дед капитаном был. Неожиданно обиделся Свейн. «Прости, брат, просто поверить в это очень сложно. В моем времени твой рассказ приняли бы за очередную северную сагу о великой битве человека с чудовищем, которого никогда не было». Пригубив вина, ответил Вадим. «Похоже, до наших дней все эти тролли, ети и остальные чудеса не дожили». «Ети? Что еще за ети?» — не понял Юрген. «Так в моем времени называют огромную человекоподобную обезьяну. Ее еще называют снежным человеком. «Есть чудаки, которые годами лазают по лесным дебрям, чтобы найти хоть один ее след». «Это вроде той, что сторожила наши ямы?» — с интересом спросил Свейн. «Да, только снежный человек еще больше похож на людей. Он ходит не так, как ходила та обезьяна, а на двух ногах». Прям как наш серый обезьяны, усмехнулся Свен. «Знаешь, я никогда не слышал, чтобы так далеко на севере жили обезьяны», — удивился Вадим. — Я же говорил, их немного, но есть. — А вот только не надо меня спрашивать, откуда они взялись, — перебил Вадим Юрген. — Не знаю, знать не хочу. — Понятно, — вздохнул Вадим. Выпив порогу вина, воины разошлись, и вскоре над спящим кораблем раздавался только богатырский храп Рольфа. Устроившись поудобнее, Вадим с головой накрылся плащом и крепко уснул.